Молодые мы к вам пришли, мы к вам пришли. Мы зачем пришли, мы зачем пришли. Глава девятая. Не отбоярился Две недели, как выражаются чиновники, велась активная организационная работа. Акция Боярские похороны вызвала интерес у интернет-пользователей разных возрастов. Желание поучаствовать было вызвано разными причинами. У кого-то родственник спевался через дешевые фанфурики, кого-то возмутила непотопляемость псевдофармацевтического бизнеса. Одобрили затею и защитники экологии. Ситуация в Калиновке была у всех на слуху. Были те, кто просто любопытничал. Не обошлось и без провинциального «Вам что, больше всех надо?» и «Сколько вам заплатили? Чьи интересы лоббируете? «Да узбогойтесь, плетью обуха не перешибешь!» Через две недели после дачных посиделок акция прошла даже резонанснее, чем предполагали трое друзей-заговорщиков на центральной площади города. У памятника Ленину собралась небольшая толпа. На две табуреточки был водружен миниатюрный красный гробик из толстого картона, а в нём увеличенная копия фанфурика «Настойка боярышника» тоже картонная. В толпе была и молодёжь, и мужики, и дамы в возрасте. Участники акции держали разные плакатики, как то «Бояры не лекарства, а вход в загробное царство. 700 тысяч человек в год умирают в России от алкоголизма. а Асклепий не лечит, а калечит. Выпил перчик, уснул навечно. Руки прочь от красотки. В гробу мы видали фанфурик. Тут же стоял маленький хор из нескольких студентов, которые периодически пели похоронную песню. «Ты в любой аптеке есть, преисполнен яда. Но тебя настигла месть, ты счастье ада. И к тебе приходит смерть, заслужил награду. Скольких ты убил, не счесть, ты счастье ада». Присутствовала при прелестница в короткой юбке. Паша-ахальник договорился. В ее руках было воззвание «Любовь лучше фанфурика». Прохожие с интересом смотрели на это действо, улыбались, одобрительно кивали. Кто-то к гробу стал подносить цветы. Нашлись пустые склянки из-под перчиков. В них засунули свечи, зажгли, поставили к покойнику. Вот бы это увидел Миша зомби, подумал Иван. Будем считать, что шуточные похороны в его память. Как говорится, публика фоткала всю эту движуху, постила и расшаривала по соцсетям. Степа вел онлайн-трансляцию в YouTube. Через десять минут появилась съемочная группа телеканала Тв8. Симпатичная журналисточка поднесла Ивану микрофон. «Скажите, какова цель данной акции?» Прославляться так по полной решил Иван и сказал. «Вы знаете, мы сегодня хотим сказать прощай фанфурику, перчикам и боярышникам. Они очень дешевы и доступны, их пьют больные люди, тем самым добивают себя. Полгода назад так погиб мой знакомый, так ушли из жизни люди в Иркутске, жертв много по всей стране». Особый цинизм в том, что боярышник продается как лекарство, как фармацевтическое изделие. 15 рублей за флакончик, а там 70 градусов. Слышал, что в некоторых городах, даже в нашем, появились автоматы по продаже фанфуриков. Это отвратительно. Давайте вместе похороним эту гадость. Это политическая акция, это вызов режиму. Нет, просто обращение к здравому смыслу. «Это не надо производить, и это не надо пить». «Так вы против власти, которая закрывает глаза на производителей отравы? Или против народа, который это пьет?» Не унималась телевизионщица. Иван растерялся от такого вопроса. «Вот что я вам, девушка, скажу. Каждый в ответе за то, что тащит в рот. Пить надо хорошее, пить надо качественное. Я, например, предпочитаю свой самогон, я в нем уверен. А вы что предпочитаете?» «Мартини!» – ответила журналистка, неожиданно оказавшись в роли интервьюируемой. «Могу вас угостить после акции!» – полупошутил Иван, смотря на ее очаровательное личико и оценивая ее в целом. «Почему бы и нет?» – ответила та, опустив микрофон. Начали приходить первые сообщения с информационных лент. Например, такие... На центральной площади города Н проходит акция с призывами запретить продажу спиртосодержащих жидкостей. Она собрала около 30 человек. Речь идет о так называемых «фанфуриках». Участники акции выставили импровизированный гроб, в котором находится большая бутылка боярышника. Инициатор данного флешмоба – охранник одного из местных супермаркетов Иван Окрошин обратился к общественности с призывом бойкотировать покупки фанфуриков. Также он выступает за закрытие производства спиртосодержащих препаратов, в частности в селе Калиновка, и разработать соответствующую законодательную инициативу. Не исключено, что данному примеру последуют и другие города России, в которых пройдут аналогичные акции. Правоохранительные органы – Пока заняли выжидательную позицию, но очевидно, что для властей происходящее стало полной неожиданностью. К флешмобствующим присоединился местный бомж. Как положено, грязный и вонючий. Долго смотрел на все опухшими глазами. К нему тоже подошла журналисточка. Было непонятно, как она умудрялась не сжимать нос. «Здравствуйте, как вы относитесь к этой акции?» А социальный элемент покачивался, вращал глазами – потом из его недр пробулькал голос э -э -э. она обернулась на камеру и сказала вот на таких потребителей ориентируются производители фанфуриков именно в таких существ может превратиться человек употребляющий перчики что это попустительство на высоком уровне поддержка полукриминального бизнеса или диверсия общегосударственного масштаба молодец девка Отметил про себя окрошен и снова залюбовался ею. «Э, дай на перчик!» — урчал бомж. Никто не знал, что это был ряженый актер местного драмтеатра, с которым друзья тоже договорились. Сыграно было талантливо, блистательно, натурально. Парик, грязь, вплоть до отвратительного запаха. Бомж подошел к гробу, присел на колени, уткнулся в него лбом. Со стороны выглядело, будто человек скорбит по близкому существу. Потом взял один из фанфуриков, посмотрел на свет, не осталось ли там чего, сделал вид, что допил. «Вот это мы забабахали драматургию», — думал Окрошин. Естественно, к участникам подошли полицейские. Сначала они всех зафиксировали на видео, затем один из них заговорил в мегафон. «Граждане, убедительная просьба прекратить противоправные действия и разойтись». Вы нарушаете закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Ваша акция не была согласована с администрацией города. В случае неподчинения могут быть применены меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Участники антибоярышникового спектакля притихли, но расходиться не спешили. Они смотрели на окрошено. Конечно, правоохранители вычислили организатора. Надо было заканчивать флешмоб, чтобы не подвести под монастырь остальных. Иван решил сделать красивый финал. «Помнишь, Степа, как мы шли с конем по полю вдвоем, что стало основой для создания счастливой ячейки общества?» «Вообще помню», — отозвался Степа. «Иван вскочил на спину товарища, и всадник встал у гроба с боярышником. Так его было лучше всем видно». «Братья и сестры, силой, данной мне небесами и Конституцией РФ, я заявляю, что мы собрались сегодня, чтобы сказать «нет» тем, кто травит людей спиртосодержащими жидкостями, и мы это «нет» сказали. Пусть это выглядело как хохма, но пусть на проблему обратят внимание. А теперь давайте завершим нашу акцию, и пусть каждый из нас в своей жизни закопает свой фанфурик». Пусть люди будут здоровыми, а леса, поля, реки и пруды чистыми. Всем спасибо! Раздались аплодисменты, люди стали расходиться. Покойника извлекли из гроба, взяли табуретки. По сценарию предполагалось пройти процессии по городу, а потом торжественно закопать Мега Фанфурик, снимая все это на видео, чтобы потом загрузить все это в сеть. Но тут уж как получилось, тоже, по мнению Окрошина, неплохо. Тем временем товарищи в погонах взяли Ивана под руки, посадили в машину и увезли в отделение. Там им предъявили мелкое хулиганство и задержали на 48 часов. Дело запахло административным арестом на 15 суток, так как Окрошин фигурировал в протоколе как организатор несанкционированного митинга. Иван не стал опираться, обвинение признал и был горд тем, что реально – не на словах внёс вклад в борьбу с алкогольными суррогатами. Помимо своего самогона, конечно. Жаль. Сообщат на работу, а тамошнее начальство его, скорее всего, уволит. Таня опять расстроится, переживать будет. Может, опять на время уйдёт к маме. От этого на душа Но в жизни надо было сделать что-то нужное и мужественное. Телефону окрошно отнимать не стали. Он свободно позвонил супруге и огорчил её. Она выслушала его бессловесно, заплакала и сказала только одно слово «балбес». Иван попытался утешить ее, сказал, что это ненадолго, что все разрешится в ближайшее время. Но сколько в таких случаях может длиться ненадолго и ближайшее время, он не знал. А еще он понял, что жена, которая терпит его самогонные и около самогонной выходки, действительно его любит. И вспомнил сказку о мужике который на базаре коня променял на корову, корову на свинью, свинью на козу, козу на гуся, гуся на курицу, курицу на кошелечек. А жена не поругала его, из дома не выгнала, а лишь сказала, слава богу, живой домой вернулся. Указали Ивану на кушетку, дали постельное белье. Не особо чистое, но белье. Вечером накормили. Пресные с нехорошим запахом макароны, черный хлеб и компот. Было по атмосферно. В интернете общая информация об акции хорошо разлетелась. По всей стране люди поддержали. А еще общественность кипела возмущением после задержания Крошина. Общий смысл. Человек выступил против алкогольной отравы, а вы его в кутузку не хрести. Я бы на месте голубых мундиров отобрал у меня телефон, подумал Иван, все более убеждаясь, что люди не бросят его здесь, пострадавшего за народ узника совести. Ему нравилось героствовать перед самим собой. Лежу за решеткой в темнице сырой, скормленный в неволе орел молодой. Не лежу, а сижу, как говорил львенок черепахе, или наоборот. Интересно, что в помещении без окон Иван был один, хотя еще три вакантных кушетки ждали своих постояльцев. «А мог бы сегодня мартини пить в компании прелестной смешницы?» – подумалось Ивану. А Крошин забылся глубоким сном. День сегодня был насыщенным, А вот видения в камере выдались. Ночь первая. Куда делись все люди? Иван шел по знакомым улицам в тревоге. «Может, на город Эн что-то сбросили, распылили, а он один остался, никчёмный и обречённый?» «Ну точно, по улицам текла бурая, вонючая жижа. Окна во многих домах были приоткрыты, из них, как из глазниц, сочилось то же самое, словно гнойные слёзы из больших черепов. Кто-то отравил всё вокруг. Иван тоже долго не протянет, он тоже заражён». Он начинает тяжело дышать, голова кружится, на руках вздуваются вены, перспективы улицы искажаются, они растягиваются на сотни километров, искривляются, а воздух будто ватный и скрипучий. Скорее всего, здесь всегда так было, просто до этого Ивану везло с углом зрения разума, с измерением. Он страдал от маленькой зарплаты, ворчал на власть, Не любил многих людей, которых знал и не знал. Но это был не худший из миров. Не самый жуткий вариант реальности. И вот на тебе вляпался. Как себя чувствует муха, поедаемая пауком? Что думает антилопа, когда ее заживо рвут гиены? Как воспринимают мир люди, которых сжигают другие? Навстречу стали попадаться существа, которые раньше, Иван догадался, были жителями этого города. Очень высокие, метра три, с длинными руками и ногами, закутанные в какие-то тряпки. Лица тоже вытянутые, злобные, уродливые. Они ничего не говорили. Только стрекотали, как кузнечики, и внешне они напоминали богомолов. Иногда они передвигались на четырех конечностях, иногда на двух задних. Их лица, одеяния, руки и ноги были покрыты каким-то фиолетовым порошком, как пылью. При каждом шаге они выпускали в окружающий мир облачка этого порошка, словно выбивали старый ковер. Они не обращали на Ивана никакого внимания. А вот еще один вид монстров. Маленькие, коренастые, плотненькие, почти круглые, постоянно кряхтят сантиметров тридцать-сорок в холке. Они сидели на лавочках, бродили по тротуару, потом начали играть. Сбивались в кучи, суетились, ворчали, переругивались на своем клекотливом языке. Потом начинали поедать того, кто оказался в самом центре. Пожираемый визжал, из него брызгала густая мерзость. Это продолжалось минут пять. Потом остальные вставали в круг и водили хоровод вокруг облоданных останков. Сначала по часовой стрелке, потом против. Они словно пели окровавленными ртами, «Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай!» Потом все повторялось, и съедали следующего, попавшего в глубину кучи. Играющих злобных колобков, в которых тоже угадывались бывшие люди, становилось все больше. Клубки из них образовывались то тут, то там. Гиганты на них вообще не смотрели. А Иван был для всех чем-то вроде дерева или столба. «Пока что!» Окрошин вышел к набережной, хотя на это ему понадобилось три дня, потому что тот, кто убил его привычный мир, изуродовал и время, и пространство. По бурой с фиолетовыми оттенками Волге безвольно плавали отравленные рыбы. Эта картина напоминала точно пруд красотка в Калиновке, фото из интернета. На Волге больше не было течения. Ковер из дохлых рыб до горизонта. Присмотрелся, спустился к воде. У всех рыб было раздуто брюхо. Оттуда стали вылезать склизкие черви. Пространство над водой зашипело. «Если они доедят рыбу, куда они потом ринутся?» – подумал Иван и поспешил отойти от бывшей реки. Его вырвало. В рвотной массе он заметил личинок маленьких паразитов, похожих на крупных собратьев – которые пожирали волскую рыбу. «Мне надо вылечиться, мне надо выкрутиться!» Судорожно думал Иван в отчаянии. «Чем?» И тут он нащупывает в кармане бутылочку своего самогона. Знакомый, ржаной, вкусный. «Ага, сдохните, твари!» Он пьет и чувствует, что ему легче. Паразиты внутри него уничтожены. Маленькая победа среди безумия и кошмара. Иван понимает, что именно эти черви превращают людей в злобных колобков и долговязых погомолов. Он хочет спасти оставшихся и все силы бросает на то, чтобы добраться домой, до своего аппарата. А Крош идет к площади Ленина, где когда-то в иной реальности он с друзьями в шутку хоронил боярышник. Перед зданием администрации лежал огромный червь видимо, самый главный, размером с одноэтажный дом. К нему периодически подходил очередной богомол, и тот его заглатывал одним из своих бездонных слюнявых ртов. Иван вдруг осознает, что царь-червь знает о нем и хочет его сожрать. В двух богомолах Окрошин узнал своих друзей, Степу и Пашу, но от их человеческих прототипов ничего не осталось, Они были долговязы, молчаливы и лишь издавали стрекочущие звуки. Они подхватили его под руки и понесли к червю. «Вы чё, охренели?» – кричал Иван. Вокруг собрались любопытные богомолы и колобки. Те даже приостановили свои кровавые хороводы. Только сейчас Окрошин вызвал у них интерес. Иван чувствовал, что червь не может его съесть, потому что он выпил самогона, который этой мерзкой твари противен. Червь задрожал, захлюпал, загудел, поглотил бывших Степу и Пашу. Те были безропотны, их пустые глаза ничего не выражали. Потом щупальца, напоминающие осьминожги, обвились вокруг Ивана и стали его сдавливать. «Душит меня, словно я малый бизнес», — мелькнула в голове дурацкая мысль. Одна из щупалец залезла ему в рот, а там разделилась. Пищевод и в мозг. Тело было парализовано, боль нестерпимая, мерзость, тошнотворная. Мысли окрошена и червя встретились в голове Ивана. Теперь ты наш. Не трепыхайся. Да чтоб ты мной подавился. Уж кто подается, так это ты. Кем ты хочешь стать? Долговязым тростником или карликом? Или живительным соком для меня? Думаешь, выпил противоядие и в домике? Урод! А ведь жил когда-то такой. Ваня Окрошин. Какая нелепая фамилия. Окрошин. Окрошин! Подъем! Его разбудили. В камере духота. Иван ощупал себя и продрал глаза. Следующий бесконечно долгий день он провел в заключении. Его выводили в туалет, снова кормили свалявшимися макаронами с компотом. Зарядка смартфона села, зарядить ее не разрешили. Но было и преимущество, можно много думать, никто не дергал и не отвлекал. Это редко случалось за последние несколько лет. Жизнь без электронных девайсов – это новый удивительный опыт. Говорят, так люди жили всегда. Палку в руку человек взял миллионы лет назад, а смартфон только сейчас. Как же здесь хорошо, по сравнению с тем, что было там. Так хорошо, думал Окрошин, боясь увидеть во сне что-то подобное снова. Ночь вторая. Иван Акрошин научился делать напиток богов и людей. Конечно, это ржаной солдовый дистиллят, символ русского возрождения и спасения. Он основал небольшой заводик, на котором производятся самые вкусные алкогольные напитки в мире. Вся Янская область покрылась филиалами Акрошинского производства. Ирландцы и шотландцы стали поставлять на предприятие Ивана старые бочки для ржаного виски, который моментально потеснил с мировых рынков канадский вискарёк. Заколосились ржаные поля, поднялось сельское хозяйство, тучные стада вернулись на Поволжские равнины, стало много натурального молока. Пальмовое масло было предано анафеме на государственном уровне. Сельчане и горожане стали активно разводить сливы, яблони, груши, виноград. А крошинские бренди с удовольствием покупали даже в Чехии, Сербии и Австрии. На Ивана с уважением смотрели производители коньяка Франции и Армении. Китайцы принесли официальное извинение за свой спирт, что когда-то поставляли в страну, но отметили, что виноваты не только они. Ведь наши олигархи его с удовольствием закупали. Поэтому бизнес – ничего личного. Радовало, что вообще китайских товаров стало меньше, а все больше российских, причем хорошего качества. По всему Поволжью открылись кафе-рестораны под брендом О Крошка. Название появилось в память о том, что в детстве Ивана дразнили крошечка Крошечка или «Окрошечка-хаврошечка». «Экономика воспряла». Люди разбогатели, были забыты водкой и синтетического спирта, остались в туманном прошлом перчики и стеклоочиститель. Никто не страдал алкоголизмом, никто не дурил, не резал друг друга, морды не бил, вопросы «ты меня уважаешь?» не задавал, потому что реально уважал, не страдал похмельем, не помирал от цирроза печени, не погибал. Из-за пьяного вождения люди ценили закуску в гармонии с напитком, пили не для тупения и не для анестезии душевных ран. Никто не занюхивал рукавом и шевелюрой собутыльника. Никто ничего не пил залпом. Лимон и шоколад коньяку вызывали волну глубокого недоумения. За разбавление односолдова 25-летнего виски была введена смертная казнь в виде исправительных работ на виноградниках, но никто не был наказан, так как такого кощунства за последние 10 лет с тех пор, как заработал окрошинский завод, не видывали. Проверяющие органы теперь не карают, а подсказывают как лучше организовать выпуск продукции что нужно сделать для стерильности, пожарной безопасности. Ревизоров всегда ждут, как дорогих гостей. Их встречает казачий хор с песней «Чарочка». Государственная дума принимает в третьем чтении закон о поощрении продаж продуктов самогоноварения частными лицами. Требуется только сдать экзамен на умение делать качественные напитки в Министерстве винокурения И принести клятву, положив правую руку на аламбик, что не будешь халтурить. Грузовой автопарк Крошинского предприятия состоит исключительно из машин Татра. Иван порой сам любит за рулем грузовика привести лучшие образцы продукции друзьям Степе и Паше, которые заделались один пивоваром, другой пчеловодом. Вжи! Поехали! Они любят сидеть за бутылочкой, а в бутылочке не просто напиток, а эликсир молодости и счастья из окрошинской винокурни. А посему они не стареют, они почти вечные, как и все, кто приобщился к ржаным дарам. У Ивана свой директорский кабинет, там висят портреты Антонча, Димы Бухловара, и Димы Алкофана, и что тоже есть. А как же? Конечно, Юлька. Юлька молодая и сногсшибательная, как и прежде. Слетать теперь можно в любую точку мира. Запросто. А Крошин любит тратить на эту свою долгую хорошую жизнь и везде интересуется местными напитками перенимает опыт их приготовления, рецептуру, угощает своим продуктом. И крепнет дружба между народами, а значит и мир во всем мире. Русские винокуры встречаются с американскими мушайнерами в Баварии на Октоберфесте, похваляются достижениями, взаимоугощаются. Граница между Россией и Украиной появляется только иногда. И то в виде длиннющего стола, уходящего за горизонт. Люди с обеих сторон почуют друг друга хлебным вином, горилкой, медовухами, салом, соленьями, маринадами, борщом, помпушками, драниками, блинчиками, галушками, пельменями, пирогами, грибами и крой. Издалека видны дымки от самоваров. Усё смачно, всё по-гоголевски вкусно. Удивительное дело. Почти все любят свою работу, потому что у всех она нужная и полезная. Хорошо, что Иван стал хозяином собственного винокуренного завода, потому что профессия охранник вымерла. Никто не ворует, потому что стыд-то какой. Освоил Иван также производство пива и медовухи. Те, кто погостил в Энской области, говорили, что побывали в сказке. Да-да, так и говорили. Я там был, мед, пиво пил. Ячмень и хмель поставляли из соседней Чувашии. А цветов, липы и гречихи своих хватало для пчел, которые опылением своим кратно повышали урожайность. Леса, поля и реки очистили от свалок. Из Волги снова можно было пить безбоязненно. Прям с лодки, черпая ладонью. Великую реку вернули в историческое русло. ГЭС демонтировали, электроэнергию берут от солнца. В Волге опять водятся громады белуги, осетры, стерлядь. Стратегическая авиация России красиво отбомбилась по фанфуриковому заводу в Калиновке. Никто не пострадал. В красотке местные мальчишки вновь удят рыбу, да много, да крупную. Сгинувшие от суррогатного пойла восстали из мертвых, занялись делом, вернулись в семьи. Миша Зомби стал снова Михаилом Куприяновым, уважаемым отделочником. Ельцин-центр в Екатеринбурге отдан под дворец детского творчества. А все потому, что детей стало больше. Родилась дочка, и у Ивана окрошена. Аней назвал, не отставать же от остальной страны. Бывшие республики ССР попросились в Российскую Федерацию. Обратно взяли не всех, Эстонии с Литвой дали исправительно-испытательный срок. Финляндия и Аляска пока свое будущее не определили, Но на днях ожидаем решения. А еще Иван видел, как по телевизору показали старты российских пилотируемых кораблей на Луну и Марс. Подозрения оправдались. Высадка американцев оказалась голливудским приемом. Давно не показывали и никогда уже не покажут «Дом-2». Битву экстрасенсов, смеха панораму и пусть говорят, и уже никогда не покажут рекламу прокладок, разве что в острастку, в назидание потомкам. В городе Н у центрального сквера установлен памятник, который был воздвигнут на месте захоронения фанфурика Боярышник. Стоит эдакая бутылочка на постаменте, как Бехеровка в Карловых Варах. Рядом огромный информационный стенд, на котором перечислены фамилии пострадавших и погубленных. Туда водят детишек, тоже в назидание. «Как хорошо, что ты тогда купил самогонный аппарат!» Часто говорит благодарная жена Таня. «Какой ты у меня молодец! Окрошен!» Окрошен подъем!» Так прошла вторая ночь. Его выпустили, предупредив, что последствия могут быть серьезнее, если впредь повторится подобное. Окрошин пообещал, подписал бумаги, поблагодарил полицейских за службу и направился на свободу. Его провели по коридорам к двери, над которой горела зеленым цветом табличка «Выход». «Мой выход!» сказал Иван и оказался среди солнца, молодой зелени и благодатного тепла. Его ждал родной поволжский город Н. Его ждал весь мир. На назове теле написаная, да комуче руки, ты таму здравобыть, го копить и черу, и ваножеки были